Глава 6. В долине ван природных и пупсов огородных. Тигр Летун был не единственным обитателем долины. Племя странных существ что-то радостно свистя и хлопая в ладоши, окружило нас, нежащихся в термальном источнике. Существа были похожи на вставших на задние лапки сусликов, только очень больших. Особенно выделялся из них один. Он был выше других, весь выленилый. Горбатый, с длинной, но редкой бородой. Его голову украшала шляпка с какого-то гриба, очень похожая на мухоморью. Суслик опирался на кривой сук, как на посох. Все замолчали вокруг, когда он принялся что-то торжественно свистеть. Я толкал кентаврису в бок, но ее разморило от спиртного и теплой воды, и на мои тычки она не обращала никакого внимания. «Оли, Оли, что он говорит?» Вот когда я пожалел, что так и не выучил язык свиста. Было понятно, что нас приветствуют и за что-то благодарят. Но что им ответить? Пьяная кентавриса поднялась и, просвистев что-то, визитерам, вылезла из озерца. Ее ноги заплетались. Олли рухнула на песок и снова заснула. А зверьки бросились в рассыпную. — Олли, что ты сказала им? — Чтоб шли в задницу. У меня голова раскалывается от их дурацкого свиста, — пробормотала она с закрытыми глазами. «О, Господи! Ну и переговорщика же я себе приобрел!» Но Кентавриса уже отключилась и не слышала ничего. В долине некогда жили люди. Не вдалеке я заметил несколько заброшенных строений. Одни были разрушены до основания, у других еще сохранились стены. Я выбрал одно наиболее целое. Оно стояло рядом со скалой, в которой была пещера размером с дверной проем. Пещера оказалась заброшенным медным рудником. Из веток, поваленного недалеко гигантского можжевельника, я соорудил навес над входом в нее. После встречи с летающим тигром уже не верилась в сказки мамы Кентаврисы. Рудник показался мне наиболее безопасным убежищем. Оля проснулась. Чувствовала она себя совершенно нормально. Ее лишь слегка штормило после коньяка. — Я послала пупсов в задницу? — Ага. — Так и сказала. — «Идите туда?» — Оля кивнула в сторону крупа. «Под хвост?» «А есть где-то еще?» — сострил я. «Нет. Видно же, что нет. Ты смеешься? Где ты видел двух попых кентавров?» «Извини, вообще-то я никаких кентавров до встречи с тобой не видел. Да я и не понял, что ты просвистела пупсом, но они бросились на утек, сломя голову». «Значит, то самое и просвистело. Какой ужас!» Моя вина. Я и не ожидал, что тебя так развезет с полулитра коньяка. «Это от того противного лекарства?» Уж если что и было противным в моем коньяке, то только его цена. Но обсуждать это с кентаврисой было бессмысленно, и я утвердительно кивнул. «Да, от него. Побочное действие. Пупсы, наверное, страшно обиделись?» «Испугались. Это огородники. Они все буквально понимают». «Глупость какая. Слова, конечно, неприятные, но как их можно принимать всерьез?» «У них что, совсем нет чувства юмора?» «Это для нас неприятные слава. Или неумная шутка, а для маленького, всего боящегося зверька, ужас какой-то. Меня они видели впервые. Что если я ненормальная? Вдруг я действительно начну бедолаг ловить и... Как бы это назвать? Глумиться?» Я не выдержал и рассмеялся. Кентавриса тоже. «Ну что ж, надо мириться», — выдавила Оля сквозь смех. «Это будет сложно?» «Нет». «Извинюсь, возьму свои слова обратно». Мы подкрепились печеными орехами, после чего я отправился спать. Оля помирилась с пупсами. В долине, кроме них, жило несколько видов разумных животных, мечтавших заручиться нашим покровительством. Застреленный мною тигр был самым крупным из местных хищников. Он держал в страхе всех, кроме огромного шерстистого носорога, пасущегося на горных лугах, и гигантского ленивца, обитающего в лесу. Были здесь и другие хищники». Где-то на западе долины жили гигантские пауки. Они охотились в лесу, а в горы обычно не поднимались. Ночные гремлины, мелкие хищники и роща плотоядных деревьев на самой границе с пустыней. Иногда с гор спускались саблезубые гориллы, но долго здесь не жили. Обитатели долины пришли к нам в надежде, что мы избавим их от всей этой нечисти. Сразу после долинных нас посетили представители горных Пупсов вернее всего один пупс, а двое других и вовсе непонятные зверушки. Горные или скальные пупсы отличались от долинных или огородных, как их называла Олли. Они были выше, более поджарые, шкура у них была пятнистая, белые круглые пятна на сером фоне. Жили они в пещерах с ящерами и буревестниками. Скальные ящеры похожи на югуан или готерий, но ходят на задних лапах. У этих рептилий развито три глаза. Буревестники скорее напоминали пингвинов. Это разумные, нелетающие птицы, достигающие в высоту до одного метра. Их крылья трансформировались в трехпалые руки. Оперение этих птиц было белоснежное. В одной норе всегда селятся трое – пупс, ящер и буревестник. Они женятся, заводят детей и дружат семьями. Наверное, каждая нора похожа изнутри на коммунальную квартиру. Этот симбиоз очень хорошо помогает им в борьбе за существование – Все трое отлично говорили на обоих принятых здесь человеческих языках. Они рассказали мне, что раньше жили в обширных пещерах на западной границе долины, но поселившиеся там исполинские пауки заставили их искать другое жилье. Первой появилась огромная самка. Все население пещер в ужасе бежало от нее. Она дала потомство, и долина ожидала ужасная участь. Но нашлись трое героев, уничтожившие жуткий приплод, Пока буревестник, притворившись раненым, водил паучиху за собой по лабиринтам пещеры, пупсы и ящер добрались до яиц. Они разгрызали жесткие оболочки, высасывали содержимое. Их животы раздулись до невозможных размеров, но герои продолжали есть. Уничтожив всю кладку, они упали без чувств. Поймавшая птицу паучиха вернулась к своим яйцам, но вместо них нашла неподвижных ящера и пупса. Паучиха сожрала героев. Зато долина была спасена. К сожалению, шесть яиц просто не влезли в переполненные животы, и из них вылупились паучата. Сейчас они превратились в огромных мохнатых монстров. Если они дадут потомство, погибнет все вокруг. Еще в долине жили тихари, плюши и древесные ленивцы. Последние только внешне похожи на земных ленивцев. Эти звери крупнее, проворные и вооружены острыми когтями. Они вполне могли за себя постоять и потому не спешили знакомиться с нами. Тихори чем-то напоминали кошек, мишек и мартышек одновременно, а плюши — медвежат и каал. Их безжалостно уничтожали твари, которых местные жители называли «ночными гремлинами». «Не так уж и много врагов», — подумал я. «Может, получится как-нибудь с ними ужиться? Или перебить их всех к чертовой матери пупсом на радость?» «К дальнейшему путешествию по Ирию я пока не был готов». Да и куда идти? Позади ледник с облезубыми горилами, справа и слева отвесные скалы, прямо пустыня, до которой еще надо добраться, через рощу деревьев-людоедов. Может, стоит временно поселиться здесь, обзавестись новыми друзьями и союзниками, изучить местную природу и культуру и собирать сведения о правителях планеты или ком-либо, кто может вернуть меня домой?» За свое недолгое пребывание в этом мире я семь раз чуть не лишился жизни и решил без необходимости не искушать судьбу снова. Поселившись в долине, первым делом я смастерил себе лук. Материалом для него послужила ветка, поваленного ветром огромного, кипарисовидного дерева. Древесина оказалась подходящей, очень прочной и гибкой. Тетиву у меня получилось сплести из сухожилий летающего тигра. Стрелы неплохие вышли из длинной красной травы, похожей на камыш, а наконечники из меди я отковал в кузнице, которую устроил прямо под навесом возле рудника. Оля принесла огромный камень, ставший наковальней, а скальные пупсы сделали мне неплохой кремниевый молоток. Лук получился отличный, мощный, длинный. Такими вооружались в средние века английские стрелки. Пусть им труднее пользоваться, зато бьет далеко — Из первой стрелы может свалить любую из нападавших на меня тварей. Мне предстояло обучаться постоянно, чтобы стать настоящим лучником, ибо патронов в пистолете осталось мало. Не хочешь попробовать? Я протянул лук, наблюдавший за моей тренировкой кентавриси. Только перчатку надень, а то пальцы отобьешь. Себе их уже слегка пришиб, после чего смастерил перчатку с кожаными щитками на запястье и пальцы. Олли взяла лук. «Всегда хотела научиться», — сказала она. Кентавриса опустилась на колени, чтобы стать ближе ко мне. Я объяснил ей, как нужно держать лук и стрелу, натягивать тетиву и целиться. Первая попытка получилась неудачной. Лишь только Оля отпустила тетиву, раздался щелчок и крик кентаврисы. Нет, пальцы Оли не пострадали, тетива ударила по ее левой груди. К счастью, обошлось небольшим синяком. С перепугу я сразу приложил к ушибленному месту мокрый платок. «Проклятый хищник!» — ругалась Кентавриса. «Даже мертвый кусается. Надо новую тетиву из корней, тлолосы сплести или моих волос, а жилы выкинуть или лучше сжечь». «Прости, пожалуйста, это моя вина. Очень больно. Как я не додумался, вот дурак. Тебе, наверное, вообще из лука стрелять нельзя». «Думаю, можно. Только лук держать по-другому». «Я от груди стреляла, как люди, в садоморе, а надо от подбородка, как ты, или привязать перчатку на грудь». Тут до меня дошло, на чем лежала моя ладонь. Резко одернув руку, я едва не уронил платок. Судя по испуганному лицу Оли, лицо мое, наверное, приобрело цвет спелой клюквы. «Тебе плохо?» — воскликнула кентавриса. «Нет, вовсе нет, просто...» «Тогда приложи еще, пожалуйста. Боль почти прошла, и синяк проходит». Вновь намочив платок и стараясь не смотреть на Олли, я аккуратно положил его на ее округлость и уже собирался убрать руки, но Оля перехватила ее и упруго прижала к себе. «Вот и расплата!» «За выработанную на земле привычку!» «Не пялится на женские прелести!» — орала моя совесть. «Олли, теперь больно, а тебе стыдно. Надо смотреть на лучницу, а не мишень. Кстати, мишень — это выход». «Подержи сама!» Прервал я неловкую паузу. «Мне надо посмотреть мишень». Оля отпустила мою ладонь, слегка надув губы. Оля, а попала ты просто классно! У меня не всегда так получается!» Крикнул я, подойдя к мишени. Кентавриса засияла улыбкой. «Я попробую еще!» Крикнула она. Вновь подняв лук, Оля натянула тетиву к подбородку и отпустила. Стрела попала точно в цель, и прелести моей подруги не пострадали. «Ну как?» Крикнула начинающая лучница. Прекрасно! Я развел руками. В дальнейшем у нее стало получаться еще лучше. Оля воспринимала упражнение как игру, а после того, как я смастерил ей защиту на левую грудь, кентавриса стала стрелять гораздо лучше меня. Наверное, у нее был врожденный талант. Оля просто чувствовала лук, как чувствовала деревья. Кентавриса оказалась прекрасной помощницей. За один день она восстановила стены дома. Балки и двери мы сделали из веток можжевельника, а крышу покрыли красным камышом, цветущим наподобие амаранта. Оля называла его кровохлебкой. Корень этой травы очень ядовит. Внутри я сложил камин из камней и сколотил деревянный стол. В доме было теплее, чем в пещере, а ночи были прохладные. На ночь мы закрывали бойницы каменными затычками и растапливали камин. Себе я сделал ложе из веток и шкуры летающего тигра. Олли спала обычно стоя, склонив голову на грудь или, откинувшись назад, укладывала торс на конскую спину. Только лишь очень устав за день, кентавриса ложилась на мягкие можжевеловые ветки на полу и засыпала моментально.